Глава 11. Рика Дидрак Что скрывает изнанка? Что неизвестно? Я бы ни за что не сунулась сюда, если бы не брат. Ради брата я готова отправиться в самое пекло, ничего не страшно. Так я считала, но мир изнанки оказался неожиданно пугающим. Тело окутал влажный туман, под ногами хлюпало, но почва оставалась твёрдой. И ни черта не было видно. Взор застилала марево, похожая на серый густой кисель, который ещё неприятно лип к коже, будто, будто мирская тварь касается своим языком, пробует на вкус, желая сожрать. Бр. Озноб пробирается в душу. Но самое странное, Время здесь будто замедлилось. Остановились жизненные процессы организма. Я просто ощущала это. Это ничего. Просто раз, как по щелчку пальцев. Не хочется ни есть, ни пить, ни тем более в туалет. Хорошо хоть мозг не отключился. За спиной остались разволновавшиеся друзья. Кай хотел ринуться следом но я не могла ему позволить сделать это. Мало того, что он может увидеть Рена, так и если и я застряну, кто-то должен будет нас достать. Хотя бы предупредить отца. Каким бы он ни был, он в лепешку расшибется, чтобы вернуть своего драгоценного наследника. Ну и меня заодно. Краем глаза я заметила мелькнувшую тень. «Рен?» — позвала осторожно. Когда грани между мирами почти стерлись, став прозрачными, я была уверена, что видела брата. Он ведь сам дал мне нужные символы. Возможно, это были координаты его местонахождения. По крайней мере, я надеялась. За спиной что-то хрустнуло, заставив меня резко обернуться. «Рен, пожалуйста», — выдавила Сипла. Сердце крошило ребра. Дыхание перехватывало, и нервы оголились, треща электрическими разрядами страха. Я просто боялась пошевелиться и увидеть нечто, скрывающееся в тумане. Что, если это не брат? Я вообще могу призвать здесь стихию? Огонь не отзывался, но я по-прежнему ощущала силу внутри себя. Значит, она не ушла. Просто... Рика. Донёсся знакомый голос. Дёрнувшись, я рванула на звук. «Рен!» — закричала, вращая головой, приложила ладони к рту и позвала снова. «Рен!» «Рика!» В тумане показалось лицо брата. Сердце сжалось от тацки радости одновременно. «Нашла! Я нашла его!» И кинулась к Рену, протягивая руку. Но как только наши пальцы соприкоснулись, неведомая сила потянула меня обратно. Нет, прошептала я испуганно. Нет! Забилась, пытаясь дотянуться до брата и схватить его. Мягким коконом меня окружила вода и буквально выплюнула в реальность. А перед глазами еще стояло застывшее и растерянное лицо Рена. Я же почти... Рядом кашлял Кай, отхаркивая воду. Он стоял на земле на четвереньках, пытаясь восстановить дыхание. «Так это он меня выдернул!» Я вспыхнула от накатившей злости, приподнялась и толкнула соседа в плечо. «Какого демона? Кай! Зачем?» Взгляд зацепился за лежащего без чувств Сейджи. Внутренности стянула тревога, и к горлу подкатил ком ужаса. Ледышка не отзывался, сделал глубокий рваный вдох и повалился на траву. Его веки тяжело сомкнулись, грудь фактически перестала вздыматься. «Что же я натворила?» Прошептала испуганно и, недолго думая, подхватила ребят магию, чтобы дотащить до лазарета. Правда, вскоре выяснилось, что мой резерв почти пуст. Потому я схватилась одной рукой за запястье Кая, второй вцепилась в Сейджи и волоком-волоком прямо по земле, стиснув зубы и сыпля проклятиями. Хорошо, парни из моей команды, в отличие от нас, тренировались, а не дурью маялись. Рен. Сай перестал подтягиваться и спрыгнул с турника. Крисли бросил на землю деревянный эскрим и тоже поспешил к нам. Крисли бросил на землю деревянный эскрим и тоже поспешил к нам. «Всевышний, что у вас стряслось?» ошеломленно поинтересовался он. После ухода Фейна из команды парень стал вести себя адекватно. Как сильно все-таки сказывается влияние окружения? «Нужна помощь!» Выдохнула я измождённо. «Они оба на грани выгорания!» «Проклятие!» — ругнулся Сай и подхватил Сейджи под руки. «Мы с Крисли подняли с земли ледышку. Он казался бледнее обычного, что ни на шутку встревожило. Друзья пострадали по моей вине из-за моей легкомысленности. Нужно было сперва всё проверить, учесть». Но я так спешила, когда увидела Рена. Как и в прошлый раз, магистр Вариум встречала нас на широком белокаменном крыльце лазарета. Она прижала руки к груди, издав тихое ох, и распахнула двери. «Заносите в приемную. Я подготовлю компрессы и травы. Избавьте ребят от верхней одежды. Мне нужен доступ к коже на груди». Пальцы подрагивали от волнения. Удивительно, но я впервые раздевала парня и даже не засматривалась на его подкачанное тело, не любовалась литыми мышцами. Вообще было не до того. Все хорошо будет. Сай успокаивающе хлопнул меня по плечу. Сэйсжи лежал на кушетке, Гайя устроили на соседней. Казалось, оба едва дышат. Только попробуй сдохнуть. Процедила я зло, наклонившись к ледышке. Потрогала его горячей, будто раскалённая сковорода, лоб и отступила. Явилась целительница с тазиком и склянками. Мы посторонились, чтобы не мешать. «Крисли, ты же маг воздуха? Поможешь!» Обратилась она, смачивая компресса в ледяной воде. «А ты, Морте, разведи настойку, один к одному». Вон в те мензурки. И указала на шкаф со стеклянными дверцами. «А я могу чем-то помочь?» Поинтересовалась жалобно. Никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной и никчемной. «Твоя стихия — огонь!» Виновато улыбнулась Вариум. «И лучше тебе самому немного отдохнуть. Выглядишь неважно». Я хотела возразить, но тут же ощутила острую пронзительную боль внизу живота. Между ног появилось неприятное ощущение влаги. Будто... будто что-то потекло. «О, нет! Только не это!» — мелькнула паническая мысль. «Почему так внезапно? Я же до этого не ощущала ничего. Хотя обычно ломит поясницу, тянет грудь» и живот это несколько дней перед началом месячных. А тут... что за цыганские фокусы? «Прошу прощения, мне нужно идти». Я резко поклонилась и бросилась к выходу. «Загляну позже», — выкрикнула, толкая дверь. «Осталось протечь на глазах у всех. Это будет полная фиаско». Залетев в комнату, я сразу рванула к шкафу. Схватила упаковку с тампонами и застыла. Почему она вскрыта? Кто-то рылся в моих вещах? Я проверила шкатулку, подаренную матерью, но та была запечатана. Хм, ладно, сейчас не до того. Взяв сменную одежду, я поспешила в душ. Мыться и застирывать бельё. «Какой позор! Божечки!» «Хорошо, друзья этого не увидели. Вот смеху-то было бы!» «Так и представляю их лица. Друзья, я все чаще стала так думать о Сейджии, о Кае. Просто удивительно, насколько прикипело к ребятам за столь короткий срок. Они и вправду стали мне близки». Выйдя из душа, я закуталась в полотенце, когда настигла очередная боль. На этот раз прострелила висок, вынуждая тихо вскрикнуть и согнуться. «Ай!» «Рика!» — прошелестел в голове голос отца. «Ты должна сблизиться с Аем Морте». «Агр! Да о чем ты вообще? Рен застрял наизнанке!» «Тебя это вообще не волнует?» Взорвалась я мысленно. Не было причин скрывать правду от отца. Наоборот, хорошо, что он так быстро связался со мной. Я не сомневалась, что он бы ни за что не причинил вред сыну. Может, только дочери, но не Рену. К тому же я была чертовски зла и расстроена. Эмоции бурлили, выплескиваясь раздражением изнанке прозвучал изодаченный голос. «Наконец-то до кого-то стало доходить!» «Ты уверена?» «Да я сама его видела там!» Вздохнула обреченно. «Пыталась вызволить, но чуть друзей не убила!» «Рика, не суйся!» — обеспокоенно произнес отец. «Впервые услышала у него такие интонации!» «Это может быть очень опасно». «А как же Рен?» — спросила устало. «Как же мой брат? Мы так его там и бросим?» «Я этого не говорил», — сдержанно отозвался он. «Если Рен изнанке, я его найду. Но что он там вообще делает? Как узнал? Как смог открыть грани?» Похоже, отец знает об изнанке больше нашего. И он впервые разговаривает нормально, без пафоса, без... Просто, в общем, без ненависти ко мне. Ему дал задание магистр Дейзе. Призналась я, не считая необходимым скрывать подробности. Полубог. Недавно он подходил ко мне и напомнил, что это задание будет на выпускном экзамене что без него Рену не пройти дальше, что важна не только победа на турнире». «Ясно», — мрачно произнёс отец. «Да изе, значит», — протянула задумчиво. «Я займусь поисками Рена, а ты больше не суйся наизнанку. Поняла? Я не хочу потерять ещё и дочь». Он пропал из моей головы а я еще долго стояла босиком на холодной кафельной плитке и непонимающе хлопала глазами. «Отец боится меня потерять? Такое вообще возможно?» Рика донесся до сонного сознания голос Кая. Я вздрогнула и резко подняла голову, озадаченно промаргиваясь. Одеяло сползло с плеч и упало на пол. Тело затекло из-за сна в неудобном положении, и я чуть не отправилась за ним. Но тревога за друзей не отпускала, так что я забурилась к ним в лазарет, да тут и вырубилась от усталости. И спала, пока Кай не позвал. Кто-то даже позаботился обо мне и накинул одеяльце. «Как ты меня назвал?» Я силой воли заставила себя выпрямиться и обернуться к лежащему на койке ледышке. «Рен!» Льдистые глаза расширились от изумления. Я совершенно растерялась. Даже на всякий случай проверила браслет на руке. Но он никуда не исчез. Тогда в чем дело? «Волосы!» Пояснил Ринара, как-то растерянно указав на меня что чуть развеяло поднимающуюся в душе панику. «Волосы?» Я подняла руки к голове и совершенно некрасиво выругалась, потому что за время сна каким-то невероятным образом обзавелась длинной шевелюрой. «Как?» Только я смогла вымолвить, когда в мозгу мелькнула вспышка озарения. «Изнанка! Там странно течет время!» Похоже, поэтому и красные дни календаря так резко нагрянули. Надеюсь, больше не возникнет сюрпризов. Ты лежала спиной и волосы. Я подумал, Рика пришла к Сейджи, пробормотал Кай, обратив внезапно заискрившийся злобой взгляд к мирно спящему Шатену. Рика не знакома с Сейджи, ни с кем из Академии. «У неё своя жизнь. Свободная». Голос внезапно наполнился тоскливыми нотками. «Насколько бы мы ни были близки с братом, а каждый из нас жил в своём мире. Как выяснилось, я плохо знала Рена. Думаю, и он не знает меня настоящую. Духовной связи недостаточно, чтобы быть по-настоящему близкими». «Как ты?» Я тряхнула головой, будто пытаясь избавиться от горьких мыслей. «Ты заставил меня поволноваться». Тяжело вздохнув, я придвинула стул ближе к койке Кая. Он выглядел намного лучше. Хоть и света единственного тусклого светильника едва хватало, чтобы хорошо рассмотреть его лицо. Вроде даже на щеках появился румянец. «Жив», — хмыкнул он. «Чем ты думал?» Зачем туда прыгнул? И зачем оттолкнул меня? Мы смогли открыть грани, но это не означало, что удастся найти путь назад. Зачем вообще нужно было туда заходить? Я думал, это лишь первая попытка, пробная. Зря я пошел у тебя на поводу. Ты мог погибнуть. Только не надо меня отчитывать. Ты мне не отец. Поморщилась я. Кай действительно согласился помочь без условий и даже не требовал пояснений. Он же меня и вытянул назад. Успела бы я дотянуться до брата. Как ты меня нашёл? Там. Сама я блуждала поизнанке, будто годами. Сейчас воспоминания воспринимались именно так. Почувствовал и призвал. Буркнул он, отвернувшись. Ладони, лежащие поверх одеяла, судорожно сжались в кулаки. Ты выяснил, что хотел? Да, спасибо. Похоже, учитель в тебя верит. Мне он ничего такого не поручал. Если дело только в этом. Ты сам как? Ледышко приподнялся и сел. Вновь посмотрел на меня. хмуро и, как мне показалось, расстроена. Теперь наши лица оказались на одном уровне, но приятные черты скрыли ночные тени. Нормально, резерв уже восстанавливается, но вот волосы отросли. Сейчас пойду стричься, а то как девчонка. Я растянула на губах кривую усмешку. Почему Кай так часто спрашивает обо мне настоящий? Он упоминал, что я по душе его зверю. Но что это означает? Может, дело в нашей связи с тихий? Он хочет развить силы? Да. Лидышка протянул ко мне руку, внезапно подхватил прядь волос и растер ее между пальцами. Сердце громко бухнуло о грудную клетку. Испугавшись собственной реакции, я резко отстранилась. «Раз ты пришел в себя, то я действительно пойду. Стричься. Отдыхай». Подскочив со стула, я направилась было на выход, но меня остановил следующий вопрос Кая. «Рана серьезная?» «Что?» — опешила я, снова к нему оборачиваясь. «От тебя пахнет кровью. Рана серьезная?» — пояснил он, глядя уже спокойно. А вот мне было далеко до его невозмутимости. Щеки начали стремительно краснеть. Царапина. Буркнула я и спешно вылетела за дверь. Вот же тигр. Унюхал. И что делать? Попытаться найти нейтрализатор и опрыскивать им <гум> нижнюю часть себя? Проблема. Еще одна. Волосы бы тоже подкоротить, а то еще кто примет за девушку. В основном помещении лазарета царила тьма. Магистра Вариум не наблюдалась. Академия давно спала, только я не могла найти покоя. И, похоже, остальные палаты пусты. Валяются на исцелении только Сейджи и Кай. По моей вине. Надеюсь, они быстро придут в себя. Дёргая себя за отросшие волосы, я поплелась на выход, но, заметив свет в кабинете магистра, решила всё же зайти, снова уточнить прогнозы. Только там меня ждало разочарование. В помещении никого не оказалось, зато мне посчастливилось рассмотреть в зеркало свою новую прическу. Покрутив хвост так и так, я пришла к выводу, что Рену идут длинные волосы. Может оставить. Тем более после возвращения с изнанки у него тоже может резко отрасти шевелюра. Мучительно размышляя о том, сотворить ли брату смену имиджа, я покинула кабинет магистра. И зацепилась краем глаза замелькнувшую у входа в палату друзей тень. Дверь за ней тихо затворилась. Странно. «Кто может прийти к ним в ночное время, кроме сумасшедшей меня?» Я двигалась настолько бесшумно, насколько способна. Приблизилась, открыла дверь. Некто в черной маске и свободном костюме замер над спящим Каем. В руке он держал пузырек с какой-то зеленоватой жидкостью. «Эй!» — огненная удавка соткалась за секунды. Только я не учла, насколько опустошен резерв. Алая магическая ниточка лишь чуть обожгла ладонь опешившего злоумышленника. Бутылочка упала на кровать между ног Кая. Повезло, что ее не успели открыть. «Это что за жалкий пук, Рика?» — взревела я в мыслях, когда незнакомец ко мне обернулся, формируя в ладони нормальную огненную удавку. Такую, какой она должна быть. «Кай! Сэйджи!» Я отступила, судорожно приподнимая рукав. Парни дернулись на кроватях, начиная просыпаться. «Как эта штука работает!» Я паниковала, потому что рисковала получить по слишком любопытному носу и по другим конечностям. Не говоря уже о том, что как только придушит меня, «Негодяй займётся моими друзьями?» Мне всё же удалось совладать с наручным арбалетом. Вперёд понёсся миниатюрный болт, который угодил в шею мужчины. По крайней мере, комплекция говорила о том, что передо мной представитель сильной половины человечества. Незнакомец тут же вынул болт и яростно отбросил его на пол. Огненная удавка понеслась мне прямо в лицо. Я резко присела, рванула вперёд, но пламя развеялось. Мужчина покачнулся, а потом с грохотом рухнул на прикроватную тумбу, когда моё плечо налетело на его грудь. Я благополучно прилегла сверху. «Мамочка», — пробормотала благодаря родительницу, «она же снабдила меня этим оружием, и она посоветовала обработать болты ядом». Я предпочла снотворное, но эффект меня более чем устроил. Злоумышленник дрых? Победа! Осталось выяснить, что ему было нужно от Кая. «Рен, что случилось?» Ледышко поднялся на ноги, но тут же зашатался от слабости. «Лежать, тигренок!» Пробурчала я и с радостью окунулась в ледяной омут раздражения его глаз. Магистр Вариум подоспела вовремя. Надо было видеть несчастное лицо целителя. И, кажется, ее не столько пугало тело неизвестного посреди палаты, сколько достали беспокойные адепты. «За что мне это?» — пробормотала женщина, возводя глаза к потолку. Я так понимаю, без нас у нее в лазарете всегда царили тишина и покой. А тут... «За грехи?» — предположила я осторожно и была удостоена гневного взгляда магистра. «Боюсь, боюсь. Нужно просто позвать ректора и выяснить, что это такое. Чем хотели отравить леды... Кая?» Вовремя исправилась «Я...» и протянула целительнице пузырёк с веществом неизвестного происхождения. «Точно чего-то запрещённого. Моё чутьё не обманешь». «А он? Ну, не очнётся?» С сомнением поинтересовалась она, убирая пузырёк в карман хламиды. «Спит мёртвым сном», — улыбнулась я обворожительно. «Но я его свяжу для надёжности». «Чем? Спросили друзья хором, вызывая мой зловещий оскал «Хотела бы сказать, что их портками, но подшучивать над больными не очень хорошо». «Простынями, конечно», — произнесла я очевидное. «Да вы идите, магистр, будите ректора». «Вот он обрадуется». Вариум передернула, но выбора у нее все равно не было. Злоумышленника нужно сдать вышестоящему руководству, не оставлять же его в лазарете, хотя приложила беднягу знатно. Кай упал на подушку, обреченно застонав. Почему с тобой столько проблем? Даже выспаться невозможно. Я опешила, хоть бы поблагодарила за спасение своей льдистой задницы. Со мной? «Вообще-то это тебя пришли убивать, а я отважно спас». Скорчила недовольную рожицу и под слабый смешок сейджи вылетела из палаты, чтобы обворовать другие. Там я обнесла свободные кровати и через пять минут вернулась с охапкой простыней. «Куда столько?» — вяло усмехнулся Сэйджи, уже ничему не удивляясь. Кайя одевалась. Точнее, пыталась дрожащими руками застегнуть пиджак. «Совсем обезумел!» — воскликнула я поражённо, роняя импровизированные веревки на пол. «А ну в кровать! У тебя постельный лежим! Вот и лежи! И не отсвечивай! Я сам все сделаю!» Фыркнула, пытаясь уложить парня обратно. «Тоже мне! Героический герой! Нашел время совершать подвиги!» «Ты отсутствовал всего неделю, а твоя речь так изменилась. Откуда все эти словечки?» — проворчал Ледышко, укладываясь в кровать. «С земли!» — усмехнулась я мысленно, накрывая соседа одеялом. Сэйджи хихикнул, но под моим грозным взглядом быстро смолк. «Я же говорил, что практиковался с Рикой создавать фантом. А дурной пример заразителен, знаешь ли?» Хочешь сказать, твоя сестра также ужасно разговаривает? Недоверчиво прищурила сякай и получил щелчок по носу. Не ужасно, а свободно, произнесла я возвышенно, плавно поведя рукой. А теперь, девочки, я займусь делом, а вы, баеньки — баеньки!» издевательски улыбнулась и наклонилась за простыней. «Мы тебе это припомним», — пообещал Сэйджи, и Ледышка поддержал его предвкушающим взглядом. «Вязала я хорошо, так хорошо, что японцы бы обзавидовались. Им со своей техникой шибари до меня ой, как далеко». «Бандаж получился идеальным, и вряд ли злоумышленник сможет пошевелить хоть одним мускулом». «Ого!» Усмехнулся мужской голос от двери. Обернувшись, я поприветствовала ректора. «Магистр Кан». Ледышка поспешил сесть, но я толкнула его в плечо, укладывая обратно. «Лежите, лежите», — улыбнулся ректор, проходя в палату. «Магистр Вариум занялась исследованием вещества, а я поспешил поскорее забрать нарушителя» но, видно, зря волновался», — произнес, красноречиво взглянув на связанного незнакомца. «Интересно вы его, господин Драк, гм, спеленали». «Благодарю, магистр Кан, рад стараться». Отрапортовала я и вытянулась по стойке, смирно вынуждая ледушку снова стонать. Но на этот раз от стыда за меня. А вот Сэджи издал смешок, хоть и пытался его сдержать. Мне нравится ваш оптимистичный настрой похвалил ректор улыбнувшись и похлопал меня по плечу а теперь с вашего позволения он наклонился и сдернул со злоумышленника маску которую я так любезно оставила должна же быть интрига бледное лицо и заостренные черты миндалевидная форма глаз внешность мужчины мне ни о чем не говорила но Почему-то показалось, что он очень похож. На кого же он похож? «Клан черной змеи», — задумчиво вымолвил ректор. Я непонимающе нахмурилась. Сайморта, усмехнулся Сэйджи. «Он из этого клана». «Точно!» — воскликнула я обрадованно. «Этот?» Я легонько пнула бесчувственное тело. «Имеет что-то общее с Сайм? Как и другие представители клана «Черной змеи», охладил мой пыл ректор. «Я имею в виду, что не обязательно Сай Морте причастен к нападению». «Но ему это выгодно», — подал голос следышка, «Устранить сильных соперников от участия в турнире». «Логично». Согласился магистр. Но я не привык спешить с выводами. Все станет ясно после допроса. Я выяснила. В палату вихрем влетела целительница. Выяснила, что вещество, содержащееся во флаконе, выводит магический резерв из строя. Точнее, лишает контроля, опустошает его полностью и препятствует восстановлению. Попади оно на кожу мага последствия были бы необратимыми а вот и подтверждение хмыкнул кай нас просто хотели убрать спасибо магистр вариум за проделанную работу я разберусь с этим ректор наклонился и одной рукой вздернул злоумышленника в воздух за шкирку словно нашкодившего кота вот это силиище подумала я восхищенно а магистр уже скрылся в образовавшемся портале. «Ого! Он и так умеет! Очень сильный маг! Теперь отдыхайте!» С облегчением вздохнула целительница, погасив ночник. «Надеюсь, больше никто не решит на вас напасть. И постарайтесь без травм». «Постараемся», — заверила я ее с улыбкой и закрыла за женщиной дверь. Все это очень печально. Сборы уже послезавтра. Мы толком не готовились. Но последнее время и ваш резерв оставляет желать лучшего. И тут меня осенило. Я вытяну каналы, как ты тогда. Осеклась, покосившись на заинтересовавшегося Сэйджи и махнула рукой. Уже не до приличия. Наши стихии совместимы. «А значит, я смогу восстановить твой резерв, Тигарёнок, протянула лукаво. «Эй!» — возмутился Сейджи, приподнимаясь на локтях. «А я? Вы, значит, такие совместимые и отправитесь на отбор с полным резервом. А мне что делать?» «И тебе попробую помочь», — произнесла я неуверенно. Наши взгляды с ледышкой встретились, и я отчетливо прочла в льдистых глазах недовольство. Или это была ревность?